А Дарья все спрашивала себя, все тчилась отвечать и не могла ответить. Да и кто? Какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда не устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее». Она находится сейчас на самом сгибе. Одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше, впереди или позади? И кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей? Чтоб и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного подергивания, зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь, полной материнской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи. И для таких, как она, и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего не чувствует, ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь, и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите, узнали? Нет, вы всю правду там, за этой чертой. Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было? То, что зовут жизнью. Кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, Устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут, и дымно, пахнет гарью. «Устала я», — думала Дарья. «Ох, устала, устала, сейчас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой, и разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля, и сказать оттуль, «Глупые вы! Вы по что такие глупые-то? Чё спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь всё-всё до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами. Мы и глядим во все глаза, кто чё делает, кто чё помнит». «Правда в памяти». И уже с трудом верилась Дарье, что она жива. Казалось, что произносит она эти слова, только что познав их оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни. Но она понимала, а это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой, и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла. Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя. Прокалывались в небе звездочки, четко и грозно темнел на паскотине одинокий царский листвень. И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяче последними избенками, горестная матера.